Кажется, отпустила Анатолий, сгорбившись, навис над стаканом чего-то смоленисто-коричневого. Мутило. Он потерял счет времени, но самообладание робко возвращалось. Стыд за попойку в каюте, стыд за то, что он капитан, предводитель, бросил экипаж в таких условиях. А может быть, оно и к лучшему? Зачем Леньке и Симе видеть его в таком состоянии? Нет, это даже к лучшему. Сейчас, когда все осталось в прошлом и только таинственная посылка продолжала мозолить глаза, можно было и осведомиться, как идет полет. О том, что полет все еще идет штатно, можно было судить хотя бы потому, что сам Анатолий находился на Ладоге и оставался жив. Входя в состояние неопределенности, прыгая сквозь световые года на скорости 88 миль в час, можно было либо сгинуть насовсем, либо благополучно появиться где-то в реальном космосе. Аварии по сути не происходили, по крайней мере у тех, кто возвращался, никаких аварий по пути никогда не происходило. Утилизатор продолжал работать, не рассчитанный на такие большие объемы мусора. Анатолий запустил уже пятый цикл. Осталось еще немного. надо протереть пол, надо а как избавиться от этого кислого духана. Он что здесь еще и курил? Нет, вспомнить не получалось. Распечатать новое белеё. Да, проклятый синтезатор был в каюте капитана. Проклятый потому, что в последние дни он работал только на синтез алкоголя. Без этой сатанинской штуки такой дикий запой был бы просто невозможен. Раздевшись догола, он засунул в расщепитель старые тряпки и тихонько проскользнул в рубку. Она была пуста и темна. Повезло. Ребята в своих каютах. Отдыхают или работают. А, неважно. Зато можно незаметно проскользнуть в душ. Помыться, побриться и еще раз проблеваться. И снова в душ. Ледяные струи ударили в размякшие члены мужчины. Обожгли его кожу и даже как будто придали бодрости. Ручку вправо, почти обжигающий кипяток и снова влево. Анатолий еще с десяток минут продолжил терзать себя контрастной водой. Метод давно испробованный и надежный. Пар уже плотно стоял в крохотном гигиеническом блоке. Вытереться и одеться. И можно в бой. Добрый день, Дарья. Бодро поздоровался капитан с девушкой. Надеюсь, у вас не возникло сложностей в размещении. Есть жалобы, предложения? Да, бодрый тон дался капитану с трудом, а в голове тускло била боль. Честно скажем, хотелось лечь, закрыть глаза и несколько часов просто побыть в одиночестве. Хмель выведрился благодаря душу, а похмельная кровь продолжала циркулировать по венам. Можно было бы залечь в медицинскую капсулу, но опять это «но». Отбирать у Симы агрегат даже на несколько минут не хотелось. Член экипажа нуждался в ресурсах автомедика куда больше. «Ой, здравствуйте!» — вздрогнула девушка, держащая в руках кружку чего-то горячего. «Может, кофе?» не казалось бы». «А как же вы?» «Да, я только его синтезировала. Сделаю еще. Вот, берите». А потом стушевалась и робко добавила «До». «Спасибо вам огромное. Я же вправду не знала что мне делать. Та старая жизнь для меня уже давно была закончена. Если бы не вы, я бы... я бы сделала что-то нехорошее. Вы понимаете, о чем я?» «Так значит, у вас все хорошо?» Проигнорировал Анатолий лишние слова девушки. Даша еще сильнее сконфузилась. Официальный тон, который взял Анатолий, ее выбил из колеи. Да, она не ожидала, что парень, с которым она... несколько дней назад бегала по лесам и полям планеты сначала пропадет чуть ли не на неделю, а потом встретит ее словно начальник. Анатолий только принял кружку и, сдерживая новые мутящие огоньки внутри тела, прильнул губами к пластиковому краю. Он осторожно втянул губами горячую ароматную жижу и сейчас завороженно следил, как жар напитка скользит по пищеводу, проникает в опустевший желудок и разливается по венам. Но это тепло. Тело отреагировало новым мутящим позывом. Но усилием воли удалось загнать их поголубже. «Очень вкусный кофе!» — поблагодарил он Дашу. «Теперь всегда буду просить вас синтезировать его для меня». Но неожиданно новый работник поджал губки. «Вы думаете, для меня здесь не найдется более подходящей работы?» «Вот, вот они, женщины!» — Анатолий закатил глаза. Простой комплимент они принимают как сомнение в профессионализме. Это что получается? Она сейчас решила, что он ее мысленно в кухарке перевел? «Я буду молиться всем богам, чтобы так оно и было», — отрешенно, но резко ответил капитан. И из-за того, что развернулся к девушке спиной, чтобы присесть на диван, не увидел, как та покраснела и смутилась. «Да, извините». «Я тоже надеюсь, что нам не понадобятся услуги врача. Ни терапевта, ни тем более психотерапевта». «Тем более ксенотерапевта». Играя желваками, недовольно прогудел Окский. И тут для Анатолия произошло что-то неожиданное. Он даже чуть было челюсть не потерял от удивления. Девочка вытянулась в струнку, руки по швам взгляд суровый, смотрит не на капитана, а строго перед собой. «Я виновата». — отчеканила девушка. «Я виновата, что не сообщила о своей дипломной квалификации. Я виновата, что пошатнула ваш авторитет на перу. Я... я виновата, что навязалась в команду. Я виновата... но... чтобы вы знали...» Девушка повысила голос, а потом махнула рукой. «Нет никаких но. Я дурочка, которая побежала, вцепилась всеми зубами и когтями за единственный, как мне показалось, шанс. Что дальше?» «Хорошо! Хорошо! Я все поняла. При первой же возможности я расторгаю контракт и схожу. Я не буду больше мешать». И последние слова девушка произнесла не с вызовом, как могло бы показаться читателю, а спокойным печальным голосом. Анатолий впервые видел, как начинающаяся девичья истерика превращается в полнейший штиль. Хотя, вспоминая книги про мореплавателей, штиль сулил. Не меньше опасностей, чем самая страшная буря. Буря — это всегда понятно. Много работы, много смертей, но опытный капитан с опытной командой справятся. Смогут не перевернуть свое корыто, смогут не напороться на рифы и скалы, смогут выстоять. А вот штиль на парусном кораблике — это сатанинская забава. И никто не знает, когда появится ветер. Никто не рискнет предугадать, что произойдет раньше. Смерть от голоды жажды или паранойя вцепится в глотки моряков. Но глазки Дарьи не пылают сталью, губки не поджаты, и в теле все еще угадывается мягкость. Это не штиль, это что-то иное? Покорность судьбе? Анатолий мысленно прокрутил возможные свои действия, но вместо разумного акта... Внезапно раскохахтался. Утирая слезы, он предложил. «Даша, твой кофе уже готов. Кажется, я не с той ноты начал наш разговор. Присаживайся. Нет, ты молочина. Я тебя ни в чем не упрекаю. Ты же психотерапевт, могла бы и сама понять, что мне неловко за то, что я втянул тебя в эту ситуацию. Фактически похитил, взял в рабство. А кофе мне действительно понравился». Девушка робко улыбнулась, но смущенно, извинившись, отправилась к себе в номер. «Номера на корабле называются каютами», — улыбнулся капитан. «А туалет?» — гальюном, — фыркнула, словно ежик Дарья. «А туалет у нас называется гигиеническим блоком. Он с душевой кабиной совмещен. Вместо кока у нас синтезатор. А я... я больше морских названий не знаю». «Там вместо штурвала у нас ложемент управления!» За спиной капитана раздался голос Леонида. «Если хоть одна морская крыса только попробует до него прикоснуться, я ее протащу под рей!» Девушка заулыбалась и покраснела. А Анатолий не в силах сдержаться, обернулся, чтобы увидеть, как пилот стоит на одной ноге, пытаясь согнуть вторую так, чтобы казалось, что она откушена акулой в коленном суставе. Левой рукой он закрывал правый глаз, а правый придерживал на плече какой-то куль, видимо символизирующий пиратского попугая. «Чего же вы разорались?» Лукаво поинтересовалась Сима, вылезая из технического отсека. «Я только-только глаза прикрыла. Что-то случилось?» «Да нет. Просто капитан наконец-то выбрался из своей берлоги. Видимо весна пришла». Опрометчиво заявил Леонид. «Чикалав!» Тут же рявкнул по командирски Анатолий. «Отставить трепаться! Доложить о статусе полета!» «Есть!» Зернище воскликнул пилот. «Полет идет нормально, за время дежурства лазутчиков замечено не было, неопределенность не определена, постоянная планка по-прежнему равна 6... 6,3, предполагаемое время до выхода блистанции «Марата» три дня локального времени». «Какой черт мне постоянная планка!» — удивился капитан. «Чтобы вычислить величину энергии кванта!» Сима, не стесняясь мимоходом, прописала мальчишке увесистый подзатыльник. «Хорошо хоть у кого-то хорошее настроение!» — добавила она, впрочем, не или недовольно, а обычно, словно поинтересовался, как прошел день. «Да ну вас!» — махнул рукой Леонид, тоже заказывая в синтезаторе кружку кофе. Впервые за весь полет, за все уже шесть дней, вся команда «Ладуги» собралась в рубке управления. Единственный зал корабля «Муфа-7» объединял в себе и столовую, и кухню, если так можно назвать помещение, где установлен синтезатор пищи, и комнату отдыха, и кабину, и капитанский мостик. В общем, кроме кают, душа, технического отсека и трюма, в смысле отсека для грузов, до вот этого помещения... «Муфа-7» удобств не имела. Часто каюту пилота в таких судах переделывали под медотсек, а пилота поселяли в более тесной комнатке для обслуживающего персонажа. Кают вместе с капитанской и пилотской на «Муфа-7» спроектировано было только четыре, но Сима предпочла все свое время проводить в техническом отсеке. Впрочем, после того, как туда перетащили медицинскую капсулу, место осталось настолько мало, что Анатолий дивудовался, как там можно было провести более десяти минут. Однако Сима уверяла, что этот корабль без ее бдительного присмотра развалится уже после часа полета. А на жизнь не жаловалась. Ее пытались было силой переселить в положенные ей каюты, но после того, как оказалось, что медицинская капсула туда не влезет, бросили это занятие. Сима на уговоры не шла. И тот факт, что ей требуется медицинская процедура лишь раз в пять часов, и нет смысла куковать. У автоврача все свое время на барышню не действовало. Хотя нет. Сейчас болезнь прогрессировала. И восстановительные процедуры требовались уже каждые четыре часа. Шесть раз в сутки. И ночью, и днем. Толь, расскажи лучше, как вы с Дашей встретились. Попросила бортмеханик Сима. «Давай не будем об этом говорить. Может быть, позже когда-нибудь я сейчас не готов вспоминать это... это приключение». Немного покраснев, отказался Анатолий. «Это точно не та история, которую я захочу рассказать внукам. Лучше расскажи, как у вас с Леонидом дела. Что-то вышло?» Сима поерзала на кресле пассажира, развернутом сейчас к центру помещению. И несколько раз проведя ладонями по бедрам, словно вытирая их, неловко начала. — Ленька молодец. — Я не ожидала, не верила. Но ему каким-то образом удалось приручить ней работав. — Да сиди ты. Я знаю. Нейроколонию. — Велика разница. Не перебивай. Будет у тебя время сказать. — Так вот. — Как я сказала, Ленька настоящий молодец. Он просто гений, но... Немного помолчав, собираясь с мыслями, Сима продолжила. Но спасибо и нет. Я не готова полностью разоблачиться перед мальчишкой. Какое разоблачаться? Раздеваться не надо, нейроколония разделится на две группы, и первая группа будет автономно лечить тебя в постоянном режиме. Ты не будешь привязана к этой капсуле, и ты будешь свободна. Сможешь жить полноценной жизнью и хотя бы на время забудешь про Ксеноса. А потом... Мы до Глории доберемся. — Вот если до Глории доберемся, там и поговорим, — жестко заявила Сима. — А пока прочь руки от моего тела. Я не хочу, чтобы какой-то мальчишка видел все мои параметры, чтобы он был во мне. И знал раньше меня, когда я в туалет захочу, а когда, в общем... Это грубое вмешательство в личную жизнь. Я живая женщина, и мне не нужны такие шпионы. Любишь подглядывать? Так залезь в сеть, там полно таких видео. А мое тело — это только мое тело. Понятно вам? Бортмеханик даже вскочила с места, сделала несколько шагов и уставилась, вызывающая на капитана. «Чего ж тут непонятного? Садись». «Сима, садись и расслабься. Без твоего желания никто ничего делать не будет. Леонид, иди ко мне в каюту. Я сейчас присоединюсь, а вы, девчонки?» Капитан обвел комнату взглядом и, дождавшись, когда за пилотом закроется дверь, продолжил. «Я не уверен, что понимаю причины твоего отказа, Сима, но самовольничать на лагерке я никому не позволю». Сима сдавленно усмехнулась. «Да, не позволю». И если я не понимаю твоего решения, это не значит, что я не уважаю его. Я очень надеюсь, что с Дашей вы найдете общий язык. Если честно, не знаю, что мне... Мне-то сейчас заниматься чем? Пока мы не прилетим. Но... Так. Нет, не так. Слушай мое распоряжение. привести тщательную инвентаризацию оборудования. Завтра... Так, сейчас 7, в смысле 19:36. Значит, завтра в 7:00 вечера предоставить мне полную опись оборудования и прочих запасов. Выполнять! Ты с дуба рухнул? опешила Сима. Я сказал выполнять! рявкнул капитан. Почему сидим? Распустил я вас. Можно хоть кофе допить. сухо произнесла аборт бортмеханик — Я не успею сделать перепись до завтра, — ужаснулась Дарья. — У меня же только одних таблеток около полутора тысяч наименований. И это я уже не говорю о сломанном оборудовании и... — Отставить, — перебил девушку капитан. — Тогда, до да послезавтра. — И предоставить список необходимого для приобретения. На станции пополним запасы всего. — Зачем нам вообще таблетки, если у нас есть медицинская капсула? — Из последних сил... Прокричала Дарья, но кричала она уже в спину удаляющемуся Анатолию. Такой импульсивный жест, судорожный, некрасивый. А с чего Анатолий взял, что это правильно? Какой-то инстинкт или дурость? Ну вот теперь девчонки еще и на него обиделись. Как же прекрасно он справляется с новой для себя должностью. Сейчас, небось, называют его самодуром, барином или другими обидными словами. «Я же помочь хотел». Совсем поникший Леонид сидел на койке капитана, уронив голову на руки. «А теперь получается, что все это зря. А мы же вместе так старались, столько усилий на ветер. Зачем она тогда мне помогала, если не собиралась?» Леонид, наконец, оторвал лицо от рук и с жалобными глазами уставился на хозяина каюты. Но, не дождавшись ответа, продолжил. «Что я не так сделал? Она сильно обиделась». «Черт, да почему?» «Женщины?» Как можно более мягко сказал Анатолий. Умом девчонок не понять, аршином общим не измерить. У них особенная стать. У девчонок можно только верить. Это про Россию. Нет такой страны сейчас. А вот с этим я не соглашусь. Русские были и будут всегда. Ты же Окский. Я такое мог ожидать услышать от Симы или СМИ до какого-нибудь. Но не от соотечественника. «Правильно ты говоришь?» «И неправильно в то же время. Русский!» «Ну а и что теперь будешь всем пенять, что ты русский? Остальные-то в чем виноваты? Или, может быть, будем кичиться, что мы земляне?» «Нет, конечно, кичиться не стоит. Но ведь культура...» «Культура!» Леонид даже встал. «Люди разные, а землянин орбитальнику не ровня. Нет, не перебивай. Не лучше и не хуже...» Но мыслим-то мы разными категориями. Не гибитесь Согласен я с тобой. По большому счету согласен. В частностях, может, и не сойдемся. Да и неважно это. Я на своем веку столько людей разных повидал, со столькими разговаривал и водку пил, что ты столько даже не видел. Только все же не рискну заявить, что понимаю даже лучшего друга. Ты это Кошикова, что ли? Да и откуда знаешь? От чего тут знать? Хороший, правильный мужик. — обвинительно заявил пилот. — Только он меня ни хрена не понимает и понять не может. Думаешь то, что он мне это корыто забашлял, он мне лучше сделал. Я ему теперь погроб жизни должен буду, да? А слышал ли ты когда-нибудь, что друзья в долг давать нельзя и меньшие подарочки к концу дружбы приводили? — Так вы из-за этого переживаете? Думаете, он вам в упрек поставит? — Не поставит. Грустно подтвердил капитан. «А я себе поставлю. Только знаешь, что это ты мне в душу лезть решил? Я вообще-то тебя успокаивать должен». Леонид улыбнулся. «А не надо меня больше успокаивать. Успокоился как-то. Думаете, бестолково ему уговаривать? Если женщина что-то вбила себе в голову, ее уже не уговорить. Только вот что она себе вбила, я не знаю. Тут как... «Уговаривать будешь?» «На скандал нарвешься, а не будешь, яду подсыпят». Пилот вытарщился на Анатолия. «Да продолжил капитан. «Это я про свое. Нет, Сима не станет нам яд подсыпать, и корабль не станет портить. В ней я уверен. Но ты с ней этот вопрос пока не начинай. Саму как-нибудь рассосется. Или не рассосется, там узнаем. Не подумай, не спускаю я ситуацию на самотек. Ничего... ну нечего на меня так смотреть думаешь мне легко думаешь я не видел каких усилий тебе стоило этот подвиг все я видел не грусти чем ты занимался во время полета спал что ли нет не спал грустный смешок колонию тестировал прогонял в разных режимах нарастил объемы функционал несколько программ для нее с нуля написал в медицине я профан а вот оптимизировать функции управления и координирование смог Представляете, производительность на 40% поднял только за счет того, что полностью переписал протокол передачи данных. У них же защищенный канал был. Двойное дублирование и жутко сложный скрипт кодирования-декодирования. А оно надо? Они же сетью общаются. Каждый бот сотни других одновременно канал держит. Ну и зачем здесь удвоение канала связи? Это ты сейчас с кем разговаривал? Усмехнулся Анатолий. Да поняли вы все. Не стройте из себя полного туш гуманитария из сельского университета. И не волнуйтесь, колония у меня просто огонь, многофункциональная теперь стала, мне еще пару дней работы я их смогу вне своего тела за стройматериалами посылать. А там глядишь и правда автономную колонию смогу поднять, может и правда поспешил, все равно прямо сейчас не смогу разделить колонию на две автономные, хотя смотрите я вот так могу сделать. После этих слов Леонид зловещий, но как-то не очень весело рассмеялся. Его глаза быстро заволокло серебристой поволокой, а на лобу стали проступать две здоровенные шишки. «Это у тебя рога будут?» «Будут». «А зачем?» – дежурно поинтересовался Анатолий. «Ну, как будто бы сатана, прикольно же». Последняя фраза была произнеса низким басам, настолько низким, что казалось, его слышат не уши, а все тело. целиком и голосовые связки подправил ага глаза пилота вновь стали обычными рога исчезли хотя самая сладкая фишка для меня это то что я кораблем могу теперь управлять без ложемента через виртуальный интерфейс хорошо что сказал значит так запрещаю в смысле можешь кораблем управлять как угодно но запрещаю это делать не из ложемента если управляешь кораблем будь добр в этот момент находиться у пульта управления да и правильно Махнул рукой Леонид. «Мало ли что где откажет, а так я смогу сразу же перейти на ручное управление. Тем более, что протокол синергии с Муфа 7 я еще только начал кодить. Сложно там». «А какие словечки?» «Ладно, разбирайся пока с новой игрушкой». я «Есть капитан!»